Глава седьмая «Теперь мне предстояла сложная задача — сделать вид, что не поняла смысла ссоры отца и сына». Шен медленно опустился на кровать и сцепил руки. «Твой отец неотразим в гневе», — заметила я, присаживаясь рядом. «Тебе говорили, что ты его копия?» «Постоянно», — хмыкнул Шен. «Наверное, от того мы и ругаемся. В детстве он меня обожал». Прощал все выходки, заваливал подарками, всегда брал с собой в поездки. Май даже ревновал. Он помолчал и выдохнул. «Юли, прости меня, я сорвался». Слышать от него извинения было настолько непривычно, что я не сразу ответила. «Мне тоже не следовало бить по-больному. Шен, посольство в Империю возглавлял твой отец?» «Да, к чему это ты?» к тому, как важно держать свои эмоции в узде. Для Кергара передвинуть морские пути на пару лик — пустяк, но слишком юного и неуверенного в себе императора оскорбило слово «требуем». Одно единственное слово, произнесенное в запайчивости твоим отцом, вызвало войну. А сколько слов наговорил бы ты? «Много», — Шен опустил голову. «Из меня никогда не получилось бы хорошего князя». «Счастье, что трону наследует брат. Май серьезный и ответственный. Он десять раз подумает, прежде чем что-то скажет». «Лет в семь я пристала к родителям «хочу брата или сестру», — созналась я. Но они отшутились, мол, тогда тебе достанется меньше внимания. Лишь спустя годы до меня дошло, что в мамином возрасте рожать второго ребенка было рискованно для здоровья. Папа и мама поженились довольно поздно, Это очень романтическая история. «Расскажи мне о своих родителях», — попросил Шен. Они познакомились в университете Гроссора уже на последнем курсе и влюбились друг в друга с первого взгляда. Только мама была помолвлена с другим, а папа не посмел признаться в чувствах чужой невести. С горя он поступил на службу, уехал на архипелаг и вернулся лишь через 15 лет. Нашел маму, узнал, что она вдовела и тут же сделала ей предложение. Однако семья папы не одобрила мезальянс, был ещё жив дет, кичившийся своими корнями, и простая девушка, да к тому же вдова, его не устраивала. Моя мама не придумала ничего умнее, как заявить, что не хочет портить папе жизнь, и сбежала из столицы. Папа разорвал отношения с роднёй, отказался от наследства и три года разыскивал маму по всему Киргару. Нашел, убедил жениться и переселился с ней в Скерон подальше от семьи. Через год у них родилась я. Как в романе. Шен взглядом попросил разрешения прилечь. Я кивнула, но не ожидала, что голову он положит мне на колени. Открыла рот, чтобы возмутиться, и позволила. У них были невероятно трогательные отношения. Папа редко бывал дома. Основная часть его службы проходила в Гроссоре, не в Скироне. И все то время, пока он отсутствовал, мама словно не жила. Занималась хозяйством, играла со мной, улыбалась, только будто понарошку, как люстра, в которой из пяти лампочек горит одна. И лишь когда папа возвращался, она начинала сиять в полную силу. А он рвался к ней каждую свободную минуту. Между Гроссором и Скироном три часа быстрой езды на машине. Однажды в мамин день рождения «Папа приехал на 20 минут, чтобы её поздравить. Понимаешь, Шен, три часа туда, три часа обратно, чтобы 20 минут побыть с любимым человеком». «Поэтому ты до сих пор одна?» — тихо спросил Шен. «У тебя перед глазами пример великой любви, и ты не согласна на меньшее». «Неужели он прав? Я ошеломлённо замерла. В самом деле, так ли уж мешала мне тайная служба?» Нет. Я просто знала, какими должны быть настоящие чувства, потому что видела образец и подсознательно отвергала все, что ему не соответствовало. Шен правильно понял мое растерянное молчание. «Неудивительно, что твоя мама пережила мужа всего на неделю. Странно, что она вообще столько без него прожила». Она держалась ради меня, пыталась выхлопотать пенсию. Когда она получила письмо с отказом, прочитала его, Села в кресло и словно задремала. Мы с Зеей ходили на цыпочках, чтобы ее не будить. Вечером Зея пришла звать маму к ужину и вернулась в слезах. Я не могла рассказать Шену, что на следующий день примчался дядя Бриш. Он добирался с архипелага и опоздала лишь на несколько часов. Дядя и поведал мне историю любви моих родителей, объяснил, где и кем на самом деле служил мой отец, показал настоящее письмо императора Валсара. «А мои отец и мать поженились по приказу деда». Шен вздохнул. «У отца постоянно меняются фаворитки, мама об этом знает и мирится». «Я не хочу так, Юли, и как Май с Ильвой не хочу спать в разных спальнях, жить параллельной жизнью, раз в полгода брать новую любовницу. Чёрт, может, мне и в самом деле стоило остаться в империи твоим, Инга» и меня хотя бы ни к чему не принуждала». В этот момент в нем не осталось ничего опасного, ничего хищного. Просто усталый парень, которому не повезло родиться в княжеской семье. Рука сама потянулась погладить серебристое пряди, рассыпанное по моим коленям. «Ты не сможешь быть Шен, Ты не способен подчиняться ни отцу, ни хозяину. Умрёшь, но не покоришься». «Повтори еще, что это мальчишество» буркнул он, подлаживаясь под мою руку. «Это гордость, Шен, основная черта твоего характера». Он смотрел на меня в упор, и яркие радужки сузились до узкого ободка. «Тебе это нравится?» «Очень нравится, Шен. Мне слишком многое в тебе стало нравиться. Мужество, честность и то, как ты противостоял отцу, твердо и с достоинством, и твои дурацкие выходки перестали раздражать» потому что я поняла, от чего ты бесишься. Я бы тоже злилась на твоем месте. Если я скажу «да», отпустишь меня в Империю?» «Нет», — он в секунду ощетинился. «Не отпущу». «Шен», — проникновенно позвала я. «Ты же понимаешь, как тебе не выжить в Киргаре, так и мне нет места на островах. Я Имперка здесь, ты дикарь там, фаворитки из меня не получится, попробуешь еще раз приказать...» и я тебе чего-нибудь откушу». «Серьёзно?» Серьезно? ухмыльнулся он. «Надо сказать отцу спасибо за то, что спас некие части моего тела, которые мне весьма дороги». «Нахал!» — я дернула запрядь волос. «Кстати, а чего это ты тут разлёгся? У тебя собственная спальня есть, и кровать там наверняка шире раза в два». «Хочешь проверить?» Его глаза сверкнули. Обойдешься. «Тогда будем спать на этой». Он вскочил и подмигнул. «У тебя 10 минут на облачение в твою милую пижамку». «Шен, не вздумай!» — конец фразы совпал с хлопком в двери. В пижаму я переоделась за секунды. Платье повесила в шкаф, расправила складки. «Ой, надо же смыть макияж!» Вот что значит редко пользоваться косметикой. Утром бы встала чучелом с черными разводами. Быстренько умылась, напоследок ополоснулась холодной водой. «Что я делаю?» «Юли, последний раз спрашиваю, предпочитаешь провести ночь на приличной постели или опять придется ютиться на твоей?» — крикнул Шен из-за двери. «Вариант спать порознь не рассматривается?» — обречённо выдохнула я. «Абсолютно». Вышла из ванной и не сдержала смешка. Шен тоже сменил костюм на роскошную голубую пижаму со знакомым мне вензелем «Ис». Но забавным был даже не вензель, вышитый золотом, а то, что он повторялся на штанинах и рукавах. «Это для пущего величия?» Я отогнула рукав и проверила изнанку вышивки. «Не царапается?» «У меня других нет», — Шен улыбнулся. «Юля, ты не ответила. Хотя бы взгляни, от чего отказываешься». После моей спаленки шикарные покои на четыре окна выглядели огромным залом. Кровать с кисейным пологом занимала добрую половину. Или так мне показалось в полумраке. Вместо ножек велись хвосты морских змеев. В изголовье дельфины держали носами раскрытую раковину. Жемчужина ночник внутри неё неярко светилась. «Если сейчас я узнаю, что в 25 лет ты боишься темноты, то шутить буду до гробовой доски», — предупредила честно. «Пошутишь на эту тему, и гробовую доску я тебе быстро обеспечу», — немедленно откликнулся Шэн. Он искушающе откинул край шелкового покрывала и погладил рукой мягкую подушку с кисточками. Одну из пяти или шести таких же. «Красота ведь, правда?» Гигантская кровать манила. В такой можно потеряться, и обниматься точно нет необходимости. Уговорил соблазнитель. «Только дверь закрой, а то у тебя не княжеские покои, а проходной двор. Уборная где?» «Слева дверь. Ты же недавно была. Вдруг ночью захочется». «Тьфу, Шен, никаких манер. Кто тебя воспитывал, сын князя?» «В общей сложности восемь нянек и персональных учителей. Оно и видно. Знаешь поговорку? У восьми нянек дитя без глазу». «Учителей забыла». «Подожди». Шен сбегал и погасил свет в моей комнате. Затем запер обе двери. «Залезай». Я замерла в нерешительности. Не то чтобы мне не приходилось спать на шелковых простынях, но... «Юли». Он подхватил меня на руки и забросил на середину кровати. От неожиданности я взвизгнула. Шен запрыгнул следом. Все, спим. А ночник? Тебе он мешает?» «Да не особо. Ты так серьезно боишься темноты?» Когда мне было пять лет, дед по-дурацки пошутил. Поздним вечером незаметно подкрался и напугал меня до истерики и мокрых штанов. Он был довольно грубоватым человеком, соответствующим юмором. Конечно, сейчас от того страха не осталось и следа, но в полной темноте я чувствую себя неуютно. Эту кровать подарила бабушка на пятнадцатилетие. Я просто забрал ее, когда переезжал. Найл много наболтал. Меньше, чем я хотела бы услышать. «Значит, я тебя все интересую?» — хихикнул он. «Ладно, молчу-молчу. Дитя великовозрастное. Между прочим, я все еще имперка. Не сейчас». Он улёг на бок лицом ко мне. «Сейчас ты Юлика, а я Иршин. И больше ничего не существует. Ни Киргара, ни Сайо, ни войны». Если бы в эту секунду я попросила «Шен, верни меня домой», он согласился бы, я это чувствовала, и просто закрыла глаза. «Нет ни империи, ни островов. Только он и я».